Гурьевская каша. Пока Голицын услаждал государя духоподъемными собеседниками, опытный артиллерист Рокчеев укреплял тылы, производил рекогностировку и обеспечивал фортификацией. На протяжении 1823 года ближайшие сотрудники царя сменялись один за другим, и все не без его участия. Первым ушел в отставку военный министр поскольку всесильный граф доказал государю возможность сокращения военных расходов на несколько миллионов рублей против 800 тысяч, изысканных министром. Затем генерал-адъютант Дибич, до поры до времени умеренно-ракчеевский человек, стал исполнять обязанности начальника главного штаба его императорского величества. Наконец графа Гурьева, вошедшего в русскую историю благодаря своим изысканным кулинарным рецептам, прежде всего каша с изюмом, сменил на посту финансов Егор Францевич Конкрин. Огневые точки противника были нанесены на карту военных действий, пушечные жерла прочищены, оставалось дождаться урочного часа и скомандовать «Пли!». Очевидно, поняв это и не желая участвовать в предстоящей битве, архиепископ Московский Филарет на переломе от весны к лету 23-го года подал на высочайшее имя прошение уволить его из столицы в родную епархию на два года, проще говоря, удалить в втихую заводь но по странному стечению обстоятельств, как раз ему, добровольно выбывшему из политической игры, едва ли не по причине этого «выбытия», выпало стать участником других гораздо более сложных и серьезных событий. Год 1823. Лето. Санкт-Петербург. Архиепископа Филарету, министром духовных дел князем Голицыным передано совершенно секретное повеление написать проект манифеста о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича и затем тайно положить пакет на хранение в Успенском соборе вместе с другими государственными актами. Впоследствии митрополит филарет вспоминал, «Как восшествие на престол естественно быть в Петербурге, то как оно может быть соображено с манифестом в тайне хранящемся в Москве? Архиепископ не скрыл сего недоумения. Представил, чтобы списки с составляемого акта хранились также в Петербурге, в Государственном Совете, в Синоде и в Сенате, и, получив на сие также высочайшую волю, внес сие в самый проект манифеста. Что же стояло за этим поручением? А то, что пока придворные совершали свои ужимки и прыжки... Сам Александр Павлович, кажется, обдумывал совершенно иной вариант выхода из общеевропейского тупика. Вариант, который вряд ли устроил бы и генерала Васильчикова, и северян с южанами, но который куда больше соответствовал его змеевидному характеру и рифмовался с литмотивом всей его царской жизни. Мысли своей государь не поверял никому, разве что и то отчасти Марии Федоровне, естественно, поэтому, что ничего определенного ему утверждать не вправе но косвенные признаки монарших замыслов позволяют кое о чем догадываться. Эпизоду, о котором идет речь, предшествовало несколько событий, чрезвычайно важных для династийной жизни. В 1820-м великий князь Константин Павлович решил официально развестись с великой княгиней Анной Федоровной. Они разъехались практически сразу после свадьбы. И жениться на польской красавице графине Иоанне Груздинской. Помимо брачных утех, решение это сулило потрясение формальных устоев российского престола наследия. Не столько потому, что создавался прецедент развода, сколько потому, что избранница цесаревича не была особой королевской крови, и брак предстоял марганатический. Закону это не противоречило, по той причине, что закона такого просто не было, но это противоречило традиции, которые важнее закона. Однако, попытавшись отговорить Константина, Мария Федоровна и Александр Павлович вынуждены были сдаться. Иоанна Груздинская получила титул «Княгини Лович», Был принят законодательный акт, по которому, есть ли какое лицо из императорской фамилии вступит в брачный союз с лицом, не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, в таком случае лицо императорской фамилии не может сообщить другому прав, принадлежащих членам императорской фамилии, и рождаемые от такового союза дети не имеют права на наследование престола. Сам Константин пока оставался престолонаследником». Но выждав некоторое время, он стал обращаться наверх с просьбами и его тоже избавить от тяжкого бремени прав, принадлежащих членам императорской фамилии. Просьбы эти решительно отвергались, до тех пор, пока вдруг с той же решительностью не последовало согласие. Скорость, с какой Мария Федоровна и Александр Павлович ответили цесаревичу на январское 1922 -го года заявление об отставке, 14-го послана из Варшавы, 2 февраля из Петербурга отправлен положительный вердикт, заставляла некоторых историков предполагать, что варшавский запрос был инспирирован из столиц. Так это или не так, несомненно одно. За несколько месяцев до внедрения ФОТИ в толщу российской государственной жизни Мария Федоровна поняла, что пора готовиться к возможным потрясениям. Ее ум, воспитанный предыдущей эпохой, эпохой дворцовых переворотов, опознавал в событиях 20-х годов родовые черты 18 столетия. На своем собственном опыте познав, что значит неопределенность и недоговоренность в вопросе о престолонаследии, вдовствующая императрица начала энергично действовать в старинном духе. Она распоряжалась правами российского престола, как какая-нибудь миргородская помещица распоряжается правами на шкафик с наливкой, на пруд с гусаками и рощицу за рекой. Ход ее государственной мысли реконструировать несложно. Положение старшего сына весьма-весьма ненадежно. Есть серьезные причины опасаться его внезапного устранения? А второй по старшинству Константин не слишком годится на царскую роль? И по неустойчивому складу характера, и по марганатичности брака, и по нежеланию нести монарший крест? Что же, есть еще мужественный, спокойный и, что не менее важно, женатый Николай, у которого в XVIII родился сын Александр, потенциальный наследник престола. Нужно поскорее сделать так, чтобы в случае чего трон перешел именно к Николаю. Объявлять же о перемене очередности нельзя ни в коем случае. Это может стать детонатором взрыва, поводом к возмущению темного народа. Александр Павлович полностью разделял озабоченность матери. После всех поступивших доносов он догадывался о повышенной вероятности своей внезапной кончины. В тайной рокировке наследников принимал самое активное участие. Тем более, что это была его собственная, причем давняя идея. Но ко всему у него примешивались, не могли не примешиваться, личные мотивы, скрытые от всех, даже от матери».